Книга Ричарда Вунгбранд Маркс и Сатана. Третья глава Разрушенная вера. Подзаголовок Обращение наоборот. Поскольку мы уже неоднократно упоминали Энгельса, Коротко скажем о нём. Энгельс вырос в набожной лютеранской семье. В характеристике гимназиста Энгельса писалось, что он отличался, цитируем, религиозностью, чистотой сердца, благонравием и другими привлекательными свойствами. В юности он писал прекрасные духовные стихотворения. Нам ничего не известно об обстоятельствах, при которых Энгельс утратил веру. Однако после знакомства с Марксом он писал о нём следующее: Кто это несётся с диким ниистовством? Чёрный малый из Трира, редкое чудовище. Он не ходит и не бегает, он скачет на каблуках, охваченный бешенством, как бы стремясь ухватить далёкий полок неба и стянуть его на землю. Он вытягивает руки высоко в воздух, сжав злобный кулак. Он на месте стоит, без устали, будто 10.000 бесов вцепились ему в волосы. Энгес стал испытывать сомнения относительно христианства. После прочтения книги "Либерального богословия" Бруно Бауэра в его душе началась отчаянная борьба. Он писал, цитирую: "Я молюсь каждый день, и даже целыми днями обыстине. Начал делать это с того момента, как усомнился, и всё же не могу вернуться к вере. У меня душа слёзы, когда я это пишу. Эмгельс не нашёл пути возвращения к слову Божьему и примкнул к тому, кого сам назвал цитируемым чудовищем, одержимым тысячей бесов. Он пережил то, что можно назвать цитато обращением наоборот. Тем же был Бруно Бауэр, либеральный богослов, сыгравший решающую роль в разрушении христианской веры Энгельса и вдохновив вдохновивший Маркса на новый безбожный образ жизни. Был ли он связан с сатанизмом? Как и Энгельс, он на первых порах был глубоко верующим, вскоре весьма правым богословом в своих статьях, борющимся с насмешками над Библией. Некоторое время спустя он сам стал радикальным критиком священного писания, основателем христианского материализма и утверждал, что Иисус был вовсе не сыном Божьим, а просто человеком. 6 декабря 1841 года Бруно Бауэр писал своему другу Арнольду Руге, который также был другом Макса и Энгельса, Я читаю здесь в университете лекции перед большой аудиторией. Я не узнаю сам себя, когда с кафедры произношу кощунство. Они столь грубы, что у этих детей, которых не следовало бы обижать, волосы встают дыбом. Произнося богохульство, я помню, что дома благочестиво пишу апологитические фразы в защиту священного писания. Во всяком случае, ужасный бес вселяется в меня, как только я поднимаюсь на кафедру. И я настолько слаб, что не могу противиться ему. Этот дух богохульства будет удовлетворён лишь тогда, когда мне позволят открыто в качестве профессора проповедовать атеизм. Человек, убедивший Энгельса стать коммунистом. Стать коммунистом был всё тот же Мозес Гесс, который до него обратил в это учение и Маркса. Гэс писал после встречи с Энгельсом в Кёльне. Цитата: "Он покидал меня сверхревностным коммунистом. Так я творю опустошение. Творю опустошение. Не это ли было высшей целью в жизни Гесса?" Это также главная цель Люцифера. Однако следы христианства так никогда и не изгладились из сознания Энгельса. В 1865 году в "Введении в диалектику природы" он выражает восхищение гимном Реформации, хоралом Лютера "Господь наш истинный оплот", называя его триумфальным гимном, ставшим марсельезой XVI века. И это не единственное высказанное у Энгельса в пользу христианства. Трагедия Энгельса развивается дальше и глубже, чем у Маркса. Взять хотя бы замечательное стихотворение, написанное в юности человеком, который впоследствии стал наиболее усердным соратником Маркса в уничтожении религии. Спустись, о Божий Сын Христос, я жду Тебя в юдоле слез. О, унеси все беды. Меня блаженство мозари в сиянии твоей зари, чтоб я тебя лишь ведал. И душою владейт радость, сердцем сладость, всем конец печалям, когда мы тебя Спаситель хвалим. Когда придёт последний миг, когда увижу в смерти лик, к тебе лишь полечу. Когда очей померкнет свет, когда исчезнет жизни след, пойду к тебе, ликуя, и дух тебя во славит и не оставит хвалы великой, ведь ты его владыка, скорей радость приходи. Тогда я на твоей груди от смерти отогреюсь. Ведь боже мой, тогда я всех, кто в жизни столь дал утех, обнять опять надеюсь. В новой жизни бесконечной, озарённой вечным, расцвету я новым цветом. Ты приходил нам во спасение от смерти, нёс освобождение, ты зло сразил, ты счастье страж. Сойдёшь теперь на землю, значит, теперь всё станет здесь иначе, ты каждому своё воздашь. Фридрих Энгельс стихотворение написанное в начале 1937 года Карл Маркс и Фридрих Энгельс работы Записки письма, напечатано Давидом Рязановым для Института Маркса Энгельса в Москве. Седьмая сноска к 38 странице. После того, как Бруно Бауэр посеял сомнение в его душе, Энгельс писал друзьям: "Дух Божий даёт тебе знать посредством твоего чувства, что ты дитя Божье. Написано: "Просите и дано будет вам. Я ищу истину всюду, где только надеюсь найти"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 Тем более Отец Всещестный дас благо просящему у него. У меня выступают слёзы на глазах, когда пишу это. Я весь охвачен волнением, но я чувствую, что я не погибну. Я вернусь к Богу, к которому стремлюсь, стремится моё сердце. Это тоже свидетельство Святого Духа. За это я жизнью ручаюсь. Дух Божий свидетельствует мне, что я дитя Божие. Он хорошо осознавал опасность сатанизма в своем труде «Шиллинг философа Христе» или «Преображение мирской мудрости в мудрость божественную». Энгельс писал, что со времен ужасной французской революции совершенно новый дьявольский дух вселился в значительную часть человечества и безбожие стало бесстыдно и надменно поднимать свою наглую голову, что приходится думать об исполнении в настоящее время пророчеств Писания. Посмотрим, однако, что сказано в Писании о безбожии последних времён. Господь Иисус говорит в Евангелии от Матфея, 24-я глава, с 11 по 13 стих цитируем: "И многие лжепророки восстанут и привесят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь". претерпевший же до конца спасётся и проповедано будет сие евангелие царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам и тогда придёт конец конец вот это из стих 24 Ибо встанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса чтоб прельстить если возможно и избранных во втором послании к фессалоникийцам в второй главе 3-4 стихах и далее плавил говорит: "Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придёт, доколе да не придёт прежде отступления и не откроется человек греха сын погибели, противившийся и превозносящийся выше всего называемого Богом или святынею. Так что в храме Божием сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьёт."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 да будут осуждены все неверующие в истине, но возлюбившие неправду. Мн здесь цитирую стихи из писания как твёрдо верующий богослов. Он продолжает свою мысль. Цитата. Это уже не равнодушие, и холодность к Господу. Нет, это открытая и явная вражда. И немножество разных сект и партий мы имеем теперь, но только две христиан и противников Христа. Мы видим среди нас лжепророков, И даны ему 100, говорящие гордые и богохульные, они странствуют по Германии и хотят украдкой проникнуть сюда, проповедуют свои сатанинские учения на рынках и переносят дьявольское знамя из одного города в другой, увлекай за собой бедную молодёжь, чтобы вернуть её в глубочайшую бездну ада и смерти. Он заканчивает слова из книги Откровения. Все грядут скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Аминь. Книга Откровения 20-я глава, последний стих. Человек, который писал такие труды и так страстно предостерегал от влияния сатанизма, человек, который со слезами на глазах молился, чтобы самому уберечься от этой опасности, человек, признававший Марса одержимым тысячи бесов, становится его с самым близким соратником в гномической борьбе с религией и всяческой нравственностью. Цитата: ибо коммунизм отменяет вечные истины, он уничтожает всю религию и всю мораль. Вот к чему ведёт либеральная теология. Она вместе с Марксом и Энгельсом несёт ответственность за убийство коммунизмом десятков миллионов невинных людей. Энгельс сожительствует с несколькими женщинами, заключая брак только перед их смертями. Вообще, вообще к истинному к институту брака Энгельс, как и многие коммунисты, относился отрицательно. Не случайно в своем трактате о происхождении семьи, частной собственности и государства он утверждает, что единобрачие является лишь одной из приходящих исторических форм семьи. А первоначально в человеческом обществе господстволи беспорядочной половой связи, что лично у Энгельса не вызывало никакого противления. Также и воспитание детей в семье с победой коммунистов планировалось заменить лишь общественным воспитанием, о чём Маркс и Энгельс открыто писали в манифесте коммунистической партии под заголовок: "Маркс ненавидит все народы". Вернёмся теперь к Энгельсу к Марксу. Отношение и разговоры Маркса носили статанинский характер. Будучи евреем, он написал пагубную антиеврейскую книгу под названием Еврейский вопрос. В 1856 году он опубликовал в Нью-Йорк Трибьюн статью под названием Русский заём, в котором читаем: Мы знаем, что за каждым тираном стоит еврей. А за каждым папой стоит иезуит. Подобно тому, как армия иезуитов истребляется каждая свободная мысль, такой же участи подвергается и желание угнетённых. Кончились бы все войны, начатые капиталистом, если бы за ними не стояли евреи, которые получают от этого выгоду. Неудивительно, что в 1856 году 1756 лет тому назад Иисус изгнал из Иерусалимского храма торговцев. Они были сродни современным торговцам, которые стоят за тиранами и тиранией. Большинство из них евреи. Благодаря тому, что евреи окрепли, жизнь на земле подверглась опасности. И это заставляет нас разоблачить их организацию и цели, чтобы их зловонием пробудить рабочих всего мира к борьбе. Говорил говорил ли Гитлер что-либо более ужасное, чем это? Как ни странно, Маркс писал и обратное, как, например, в своём труде Капитал, том 1 под заголовком Капиталистический характер производства. Цитата На лбу избранных людей было написано, что они принадлежат Иегове. Многие другие еврейские коммунисты последовали примеру Маркса в ненависти по отношению к евреям. Руф Фишер, известная немецкая еврейская коммунистка и член парламента, призывала раздавить еврейских капиталистов, сдёрните их на фонарных столбах, пинайте их ногами. почему именно еврейских капиталистов, а не представителей других народов остаётся непонятным. Маркс ненавидел не только евреев, но и немцев. Цитата: "Только палкой можно воскресить немца". Он говорил о, цитата: глупом немецком народе и о том, что цитата немцев, китайцев и евреев можно сравнить с мелкими уличными торговцами. Он называл русских капустниками. По его мнению, славянский народ является, цитата, этническим мусором. Он выказал свою ненависть ко многим нациям, но никогда свою любовь хотя бы к одной из них. В воспоминаниях в 1848 году Маркс пишет о славянской черни, цитата, имея в виду русских, чехов и южных славян. Этим, цитата, отсталым народом, Судьбой предназначено утонуть в буре революции. Цитата. В следствии мировой войны исчезнут не только реакционные классы и династии, но также и реакционные народы будут стерты с лица земли. И это будет большой прогресс. Они навсегда будут забыты. Конец цитаты. Ни Марс, ни Энгельс никогда не задумывались о гибели миллионов невинных людей. Маркс писал в обществе, Незаметно происходит неизбежная революция, революция, которая так же мало заботится об уничтоженных ею человеческих жизнях, как землетрясение не задумывается о постройках, которые оно разрушает. Слабые классы и расы, которые окажутся нежизнеспособными в новых условиях, исчезнут. В этом смысле Гитлер был гораздо гуманнее, чем Маркс. потому что он хотел не уничтожения этих народов, а лишь их порабощения. По тому же поводу Энгельс писал, цитата, «Следующая мировая война уничтожит полностью реакционные народы, и это уже будет прогресс». Еще цитата. «Очевидно, что этого нельзя сделать, не растоптав тот или иной хрупкий национальный цветок». Но без насилия и жестокости достичь чего-либо в истории невозможно. Маркс, передовой борец за дела пролетариата, называл этот класс людей, цитата, глупцами, ворами и ослами. Энгельс точно знал, чего ожидать от них. Он писал: цитата, демократическая, красная, даже коммунистическая чернь никогда не будет любить нас. Чернокожих Марк ставил на одну ступень с и цитата идиотами. И постоянно употреблял в своих письмах оскорбительное для последних выражение негр цита цитировал. Он прозвал своего противника Лоссаля цитата еврейским негром и поспешил объяснить, что это выражение надо воспринимать не только как знак пренебрежения. Цит, цитируется Теперь для меня Совершенно ясно, что он, как показывает форма его головы и волосы, имеет негретянское происхождение, а его предки присоединились к Моисею народу при выходе евреев из Египта. Возможно, у матери или у бабушки по линии отца в родстве был негр. Эгоистическое желание этого человека отличиться, продвинуться вперёд, также имеет что-то негретянское. Конец цитаты. Маркс даже выступил в поддержку рабства в Северной Америке. На эту тему он спорил со своим другом Прудоном. Тот был поборником отмены рабства в США. Маркс выражал следующее мнение, цитата: "Без рабства Северная Америка превратится из страны прогрессивной в страну патриархального сна. Если Северная Америка исчезнет с карты мира, то придёт анархия и начнётся распад современной торговли и цивилизации". Отмените рабство и вы достигнете полного разрушения Северной Америки. Маркс также писал: к чёрту англичан, цитата. Несмотря на такое высказывание, сегодня можно встретить достаточно английских и американских марксистов под заголовком Сатана в семье. С благосклонного разрешения Маркса Элеонора вышла замуж за Эдварда Эвелинга. Он читал лекции на тему ни задь бога. Именно такие темы проповедовали сатанисты. У них нет отрицания существования Бога, как у атеистов. Сатанисты могут отрицать существование Бога лишь для отвода глаз. Но на самом же деле они знают, что Бог существует и верят в это, однако описывают его как низкое, подлое существо. В своих лекциях Эвелинг пытался доказать, что Бог, цитируется, восхряет многожёнство и воровство. А также защищал право на богохульство. Неже следующая теосовская ститворение выражает отношение представителей этого движения к сатане. Подобные стихи регулярно читались в доме Маркса. Они позволяют нам прочувствовать духовную атмосферу дома.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 твоя молния потрясает умы о душа странствующая вдали от прямых путей сатана милостив подобно урагану с распростёртыми крыльями он проносится о народы великий сатана привет разуму великого заступника к тебе должны возноситься священные благоволения обеты ты божество неизложенных священников Фридрих Татфорд, князь тьмы. 1967 год.